150 тысяч франков, полученных от господина Дерри Непона в 1682 году моим дедом Исааком Сумуэлем и помещаемых им, моим отцом и мною по 5%. По подсчетам они принесли 225 миллионов 950 тысяч франков. Из этого следует вычесть потери от банкротств, комиссионные доверенным лицам, а также жалования управляющим трех поколений. Итого в кассе насчитывается так, 212 миллионов 175 тысяч франков. Как раз так. Все сходится. Это просто невероятно. Да. Я хорошо знала, что в наших руках большие ценности, но никак не предполагала, что 150 тысяч франков за 150 лет превратятся в такую невероятную сумму. Ну, а между тем, это именно так. Конечно, мой дед и отец, и даже я, все мы очень точно и преданно управляли капиталом. Но никогда ни мои предшественники, ни я, не отдавались ростовщикам. Никогда не помещали денег иначе, как под законные проценты. Этот капитал нажит самым чистым путем. Возможно ли это? Ну, ну, ничего не может быть проще, дорогая. Всякому известно, что капитал при пяти процентах на сто процентов удваивается через каждые четырнадцать лет простым приростом процентов и процентов на проценты. Подумай, что за 150 пятьдесят лет 14 повторяется 10 раз – Поэтому первоначальные 150 тысяч франков таким образом удвоились и продолжали удваиваться все время. Вот. Я понимаю теперь, но меня все-таки поражает мысль. Каких результатов можно достигнуть таким путем в будущем, располагая в настоящее время небольшой суммой? Эта мысль пришла в голову господину Дерри когда он решил так поступить со своим капиталом. Предания нашей семьи говорят, что это был выдающийся человек своего времени, прогрессивный ум. Дай бог, чтоб потомки его были достойны этого королевского богатства и употребили его на благое дело. Ой, дай бог, дай бог. О, однако, о, уже семь часов утра. Так, скоро придут каменщики. Ага. А, а знаешь что? Что? А больше всего мне хотелось бы посмотреть, кто из потомков Ренипона явится за наследством. Эй! Открывайся! <связь> несомненно, это каменщики, которых должен был прислать нотариус со своим песцом.